Снимать охрану с лагеря и прочесывать остров Миг не решился. Это могло привести к жертвам. Поэтому он решил начать с малого, устроить засаду. Одну возле металлического судна, вторую возле заброшенного поля с овощами, третью возле пещеры с телами. Для каждого места отобрал по 10 моряков. Только возле пещеры Миг не решился поставить кого-то, кроме себя и жены. Вдвоем им должно было хватить ловкости и силы, чтобы одолеть одного человека. Плюс эффект неожиданности. Все отправились на свои посты, лагерь остался под охраной. Никаких работ, кроме постройки бараков, не проводилось. Запас пищи уже имелся довольно приличный, хоть в море выходи, поэтому охотникам работать не требовалось. День тек медленно и монотонно. Миг с Кайрой устроились на деревьях, спрятавшись в листве. Оба стреляли метко, поэтому промазать не боялись. А пистолетов у каждого имелось по паре четырех зарядных. Не прошло и длинного, ужасно монотонного часа, как Мик почувствовал, что тело самостоятельно дернулось. Незаметно он уснул. Неожиданно дико разозлился на себя. Как мог, сидя в засаде, допустить такую оплошность? Так и Светки недолго свалиться. В общем-то, в этом не имелось ничего удивительного, ведь после вчерашнего трудового дня наступила напряженная ночь, и теперь измождённый организм отчаянно требовал сна. Сто против одного, что Кайру тоже клонило в сон. Миг не видел жену, спрятавшуюся на соседнем дереве, но догадывался. Ей, как и ему, явно не сладко. Впрочем, как и парням возле корабля, как и тем, кто спрятался возле росшего с сорняками поля. Полегче могло быть лишь тем, кто остался в лагере. Там людей для подмены хватало. Время растянулось, превратилось в густой кисель. Над безымянным островом, затерянным в бесконечных водах Скары, медленно-медленно взошло солнце. Его лучи с трудом пробивались сквозь густые кроны, создавая уютный полумрак. Далеко над головой чирикали птицы, в подлеске периодически шуршали звери. Мик отчаянно боролся со сном, но чувствовал, что проигрывает. Эта борьба забирала огромное количество и без того исчерпанных сил. Один раз очнулся от шороха в подлеске, оказалось кабан. Второй раз проснулся от того, что вздрогнул. Третий из-за того, что едва не свалился. Каждый миг, проведенный в засаде, он ожидал услышать далекие выстрелы, но их так и не происходило. Наконец, начало смеркаться. Вскоре сидеть в засаде стало бессмысленно. Тьма укутала окружающее пространство. Даже если бы человек из прошлого находился в паре метров, миг бы его не увидел. Пришлось покидать пост и возвращаться в лагерь. Остальные моряки тоже к этому времени вернулись. У всех результат оказался одинаков. Пришельцы из прошлого они не видели. Либо он где-то отлеживался, либо места для засады выбрали неверно. В лагере без труда ощущалась тревога. Несмотря на то, что за день возвели еще один барак, люди ходили, друг на друга рычали, точно звери. Над поляной висел пьянящий запах жареного мяса. Вдали, возле одного из деревьев, где последний раз и видели убийцу, Миг заметил нечто странное. Словно на куске ткани разложена еда. «Что это?» – спросил он у проходившей мимо рыжеволосой Тии, жены Байтероса. «Ты о чем, Миг? – не поняла бывшая владелица трактира. «Вон о том, что разложено у дерева», – уточнил капитан. «А, так это подношение», – сказала рыжеволосая Тия. «Мы тут собрание провели. Многие сошлись во мнении, что этот дух этих мест воспылал к нам ненавистью». «Вот, решили задобрить». Миг несколько мгновений переваривал услышанное. Сам себя он считал жутким скептиком и не верил ни во что нематериальное. Когда-то давно они с Кайрой именно в этом и оказались похожи. В неверии во всякие потусторонние чудеса. Правда, встреча с призраками, нагло забравшими разрушитель, чуть подточила эту веру, но до конца не уничтожила. Тия, решив, что разговор закончен, упорхнула по своим делам. Мик вначале хотел приказать убрать это непотребство от деревьев, но остановила жена, без слов поняв его мысли. «Тысяча горбатых моллюсков, не надо!» — сказала она. «Если им так проще, пускай. Ты только навлечешь на себя лишний гнев, якорь мне в глотку!» Немного поразмыслив, брат удачи понял, что супруга права. От него не убудет, если позволят им попытаться задобрить дух острова. После сытной еды Мик с Кайрой сидели перед одним из бараков, опёршись на его стену. Разговор откровенно не клеился. Впрочем, с родным человеком вполне нормально и помолчать. В какой момент брат удачи уснул, он даже и не заметил. Сквозь сон почувствовал, что жена прилегла на его плечо, а потом вовсе сползла на колени. Мику снилось, что он стоял на шканцах, приложив к правому глазу подзорную трубу. Наблюдал за вечерней звездой, шедшей на перерез победителю. На верхней палубе адмиральского нона находились мертвецы, рабы отступников. Среди них Мик нашел, наконец, и светлого, и неода. У него отсутствовало щека, виднелись зубы. Правой руки по локоть тоже не имелось. Из культи висели куски мяса и кожи. У прислужников на раны не заживали. Веки адмирала сгорели, отчего его глаза стали навсегда выпученными. Глядел он прямо на капитана, пиратского победителя. Потом его губы зашевелились, и брат удачи прочитал. «Я убью тебя!» В следующий миг раздался душераздирающий женский визг. Миг моментально вскочил, даже еще не проснувшись окончательно, завертел головой. Некоторые костры едва пылали. Над поляной висела глубокая ночь. С неба светили яркие и далекие звезды. Тут и там, прямо на земле лежали люди. В первый миг брату удачи показалось, что они мертвы. В следующую секунду он понял, что всех их попросту свалила усталость. К тому же нашлись и те, кто бодрствовал. Правда, последних оказалось немного, единицы. Многие из спавших зашевелились, начали подниматься, завертели головами в поисках опасности. Мик тоже пытался ее обнаружить. И нашел. Прямо в центре поселения лежало тело моряка без головы. Именно возле него находилась кричавшая женщина. Она приложила руки к рту и вопила, не в силах оторвать взгляд от обезглавленного. Миг подбежал к телу. Лишь на несколько мгновений позже рядом оказалась Кайра. «Уведи ее!» – кивнул капитан на продолжавшую голосить женщину. Истошный визг действовал на нервы. Дочь Фаранда без лишних слов обняла женщину и настойчиво увела в ближайший из бараков, где крики вскоре стихли. Капитан опустился рядом с телом. из обрубка шеи еще текла кровь. Земля в округе сильно ею пропиталась. Висел металлический удушливый смрад. Вокруг начали собираться остальные свободные моряки. Висела тишина, перемежаемая возгласами с ненормативной лексикой. Мика привлекла рана. Он много раз видел отрубленные конечности. Видел и отрубленные головы, когда Кайра этим занималась. Рана на шее несчастного никак не походила на ту, которая остается после удара холодным оружием. Ее края оказались настолько ровными, будто голову снесло чем-то невероятно острым и стремительным. Самой головы, кстати, поблизости не наблюдалось. Ее не отрубили, произнес кто-то рядом, подтверждая мысли капитана. Миг посмотрел на говорившего это оказался нород, бывший астлоидский рубака, на своем веку явно повидавший немало ран. После высадки на остров он начал тщательно бриться, оставляя лишь пышные усы. За время пути он похудел, впрочем, как и многие. «А что, по-твоему?» — хмыкнул стоявший рядом матрос. «Оторвали, что ли?» «Не знаю, как ее отделили», — стоял на своем Нород, «но точно не отрубили. Таких ран не бывает от лезвия, даже самого хорошо заточенного лезвия. А уж я всегда свой клинок точу так, что он падающий листок может разрезать». «А еще никто ничего не слышал», – добавил кто-то из толпы. «И не видел», – дополнил другой матрос. Миг поднялся от тела. Повернулся к команде. Только открыл рот, чтобы отдать приказ, как увидел моряка, пробиравшегося к нему через толпу. Вскоре матрос уже находился рядом. «Миг!» – слишком эмоционально, а того громко выкрикнул он. «За мной!» И, не дожидаясь ответа, начал пробираться обратно через толпу. Брат удачи перекинулся недоуменными взглядами со астлаицким рубакой, затем отправился вслед за моряком. Весь лагерь уже находился в движении. Новость разлетелась со скоростью огня. Женщины причитали, детей загнали в пару бараков. Все, кто мог держать оружие, сжимали его. Все костры вновь полыхали, отчего на огромной поляне оказалось довольно светло. Звезды с неба улыбались, глядя на мышиной возню людей. Полная и большая луна светилась, словно у нее внутри находилась свечка. Вся толпа, собравшаяся до того вокруг тела, последовала за моряком и капитаном к одному из костров. К тому, возле которого женщины оставили еду, чтобы задобрить дух острова. Еще в пути Миг заметил, что помимо еды у костра есть еще кое-что, чего там быть не может. Когда подошел ближе, в подробностях разглядел то, из-за чего позвал матрос. Прямо между блюдами с мясом и овощами был воткнут кол, на который насадили голову убитого моряка. С нее капала кровь, глаза несчастного закатились, рот остался открыт в беззвучном крике. «Пора с ним кончать, Мик», — сказал Нород, и в этот раз оказавшийся рядом с капитаном. Брат удачи как раз и сам об этом думал. «С человеком из прошлого пора кончать». Никакого пленения быть больше не могло, он подписал себе смертный приговор. Только где-то далеко-далеко, в глубине сознания, капитан чувствовал, что уничтожение этого индивида может крайне дорого им обойтись. Этот призрак прошлого мира не так прост, чтобы дать себя убить.